А он хвост то распустит, то снова поберет и смотрит, как искры по белому играют, как вот снег бывает пушистый, летучий, и уж так ему этот хвост нравится, так уж нравится. Сейчас бы пригнулся, да в окно порхнуть, да на ветку, да по ветке пройтись. Ко-ко-ко, да только хвост этот немного болит, и ходить с ним несподручно. Вот уж он не у окошка, а по лестнице какой-то спускается, ах вот за ним шуршит, по ступеням волочится, тугой такой, прохладный. И еще пышнее стал, и входит Бенедикт в горницу, а там семья. За столом сидят и смотрят, лаптями елозят, и смотрят так сурово, с суждением, али гневом на Бенедикта. Бенедикт тоже смотрит, а он Он голый, забыл штаны надеть, али потерял, али что? А надо обедать. Вот он за стол садится и хочет хвостом с прикрыть и эдак И так, они выходят, потому как хвост...